Глава десятая. Аккуратно упаковав зелья, уложила их в рюкзак. Ведь это первый вклад в будущее моей аптеки. Подхватив теплые куртки, мы помчались к проходной академии, на ходу прощаясь с нашей комендантшей. «До свидания, госпожа Алилора, Хороших выходных!» «И вам хороших выходных, стрекозы! Будьте аккуратнее в городе!» С улыбкой проводила нас гномиха. Кот галопом скакал за нами, стараясь не отставать. примчались к воротам в числе первых адептов, отправляющихся на выходные в город. Ведь это наши первые выходные. Одевшись теплее, за оградой уже середина осени, проскользнули на выход. А за воротами, дожидаясь учеников, стояло несколько экипажей. Найдя среди них свой, бросилась к Никитке. Как я по нему соскучилась. Увидев меня, названный братец кинулся навстречу, обнял и закружил. Затем подхватил кота и от избытка чувств чмокнул того в нос. Матвей сразу возмущенно потёр нос лапой, но я-то видела, как приятна ему эта ласка. «Как я по вам соскучился! Идемте скорее в карету, тут холодно!» Подхватив меня под руку, потащил в сторону нашего экипажа. «Подожди, Никита, мы ведь не одни?» Познакомимся. это моя соседка по комнате Розальва. Она тоже ведьма, мы учимся на одном факультете. Я пригласила ее на выходные к нам погостить. Ты не представляешь, сколько всего с нами приключилось. Вечером всё подробно расскажу. «Роза, это мой названный брат Никита». Розальва неожиданно присела в небольшом реверансе. «Очень приятно. Мне Марина про вас много рассказывала». Потупилась подруга. «А щёчки-то у неё порозовели?» «Так, я не поняла. Она что, глаз на моего братишку положила?» Ещё раз со стороны глянула на Никиту. «Ну а что?» Он за эти месяцы подрос, возмужал, одет не то чтобы очень дорого, но добротно, вещи новые и очень к лицу парню. И тут уже Никитка, удивив меня, взяв ручку рыжей ведьмочки и поднеся к губам, чмокнул. И где только успел понабраться. «Очень буду рад видеть вас у нас в гостях. Прошу пройти в карету, тут ветрено». Парень взял Розальву под локоток и повел в сторону нашей кареты. а вот теперь моя челюсть чуть не встретилась с матушкой-землёй. «Это не мой Никитка! Ау! Где мой неотесанный деревенский братишка?» Подобрав упавшую челюсть, последовала за парочкой. Кот, подняв хвост трубой, важно шёл впереди. Усадив розочку и кота, передав им в ответственное хранение рюкзак с зельями, подошла к Никите. «Ты успел сегодня пообедать? Давай заедем сначала в трактир к мадам Молли. Ты перекусишь, а я переговорю с мадам». Она ведь обещала помощь с аптекой, а нам срочно нужен поставщик хороших трав для зелий. Аптеку нужно поскорее открывать, иначе у нас не хватит денег на ее содержание. Никита понятливо кивнул, помог мне забраться в карету, а сам отправился к нашей лошадке. «Ну, как тебе мой брат? Правда он душка?» «А как владеет боевыми ножами?» — нахваливала я парня перед подругой. «Он такой галантный и симпатичный!» Розочка восторженно захлопала глазками. Когда ты рассказывала о своем брате, я думала, он намного младше. Рада, что он тебе понравился. Значит, будешь почаще проводить выходные с нами». От моих слов юная ведьмочка повеселела и заерзала на сиденье. «Сейчас мы заедем в трактир к одной нашей знакомой. Нужно спросить у нее совета. Заодно перекусим. За эти выходные мне нужно столько успеть сделать». Мадам Молли встретила нас как старых хороших знакомых, особое внимание уделив коту. «Интересно, что же их связывает? Нужно будет потом ненавязчиво так поинтересоваться». Пока друзья наслаждались великолепной стрипнёй хозяйки таверны, я спросила у неё совета, где найти надёжного и недорогого поставщика ингредиентов для зелий. Черкнув пару слов на листке бумаги, Молли передала клочок бумаги мне. «Отдашь господину Ивену». Затем она подробно объяснила Никите, как добраться до нужного адресата. Завернув несколько пирогов с собой, она проводила нас до двери, на прощание, ласково прижав Матвея к своей необъятной груди. Нужный нам адрес оказался в районе с небольшими, аккуратненькими одноэтажными домиками. Район недорогой, но ухоженный, дома и дворы выглядят добротно. Остановив карету у одного из этих домиков, мы всей толпой ступили на деревянное крылечко. Постучав в дверь маленьким бронзовым молоточком, висевшим у двери на витой цепочке, прислушались к шагам за дверью. Она беззвучно отворилась, и на пороге нас встретил сухонький старичок очень преклонного возраста. В уголках ярко-синих, совсем не старческих глаз, случились морщинки. Белая борода аккуратно подстрижена, длинные волосы забраны в хвост. Внимательно осмотрев нас, он спросил, «Ну что застыли? Раз пришли, проходите». Мы гуськом друг за другом вошли в дом. А дом оказался травяной лавкой. Травами были увешаны все свободные стены. Некоторые, пучками, словно гирлянды, висели под потолком. Пару стен занимали полки и шкафы с коробками, мешочками, баночками. Воздух густо напоен ароматом сухих трав. Я шумно, с удовольствием втянула его в себя. «Всё, я потеряна для этого мира на неопределённое время. Дайте мне всё это сейчас и побольше!» Кот, походя, тиранулся самую мою ногу, приводя меня в чувство. «Доброго дня! Мы от мадам Молли. Она посоветовала вас как лучшего травника в округе». Я передала старичку записку. Тут развернул клочок бумаги, причмокнул губами, улыбнулся и обратился ко мне. «Так, значит, ты — новая хозяйка аптеки Старая Алуш. Можешь звать меня дядька Ивен, друзья Молли, мои друзья». «Что тебе требуется для начала, юная ведьмочка?» Я передала ему набросанный мной накануне список самых необходимых мне трав и других ингредиентов для будущих зелий. Дядька, прочитав мой список, хмыкнул, и еще раз внимательно посмотрел на меня. «Однако, потребуется несколько ящиков. Можете пока посмотреть товар на полках или полистать справочники». Он кивнул на столик с парой табуретов, на котором лежала стопка затертых брошюр. Пока старик копался на своем складе, собирая мой заказ, мы разбрелись по лавке, рассматривая выставленный на обозрение товар. Когда дядька Эвен появился в дверях и попросил Никиту принести укомплектованные им ящики, я как раз рассматривала заинтересовавшие меня банки с яркими, разноцветными сушенными ягодами. Голубая красеника, розовая красеника значилось на бирках. Что это за ягоды? Я таких раньше не видела. Эти ягоды. Используются орками хашинских степей для окраски шерсти. В городе ими обычно красят шелковые нити для вышивки. Краска получается очень стойкая, долго не выгорает и не вымывается. Старик снял одну из банок с полки, достав пару ягод. «Видишь, какой чистый цвет! Отличный краситель!» Услышав наш разговор, Розальва подошла поближе. «Раз краской можно окрасить шерсть, то и для волос она подойдет!» Мы с ней понимающе переглянулись. Лаура и ее подружки — все как одна блондинки. Дядька Ивен, пожав плечами, ответил. «Думаю, подойдет. Да только кому в голову придет краситься в такой странный цвет?» Ну а вот это уже наша забота. Расспросив поподробнее рецепт приготовления краски, мы купили каждой по горсти, предвкушающе переглядываясь с рыжей хулиганкой. Расплатившись за нужные мне травы, поблагодарив радушного дядьку, пообещала заглядывать почаще. По пути домой заехали на рынок, прикупив воска и жира для моих кремов. Роза попросила взять корзин румяных яблок. «Пирогов вам напеку, обещала она нам. «Я ведь дочь пекаря! Пироги печь научилась раньше, чем говорить!» Взяв одно яблочко покрупнее, я привычно угостила нашу лошадку ее любимым лакомством. Зорька благодарно закивала головой, тряся гривой. Веселые, разрумянившиеся и уже слегка замерзшие наконец добрались до нашего дома, то бишь аптеки. А обшарпанный домик и не узнать. За эту неделю Никита умудрился полностью обновить фасад, где-то подправив, где-то подкрасив. Вот он какой у меня хозяйственный. Пока Никита распрягал лошадку, мы с Розой разгрузили и занесли в дом наши покупки. Матвей сразу растянулся на ковре, поближе к камину, где горела усовершенствованная мной полена. После моих экспериментов небольшая деревянная чурочка горит теперь пару дней, давая ровное тепло и свет. А их ведь осталось совсем немного, об этом тоже нужно позаботиться. Пройдя по дому, показывая свои владения Розальве, перешла в старый аптечный зал. Вернее, бывший старый. Свежеокрашенные полки и прилавок сверкали чистотой. Полы и стены тоже окрашены в неброские матовые цвета, приятные глазу. «Когда же он только все успел!» «Ты хоть спал эту неделю!» «Когда успел столько сделать?» «Ты у меня такой молодец, настоящий хозяин!» Похвалила я подоспевшего Никиту, крепко его обняв. «Так скучно одному. Я никогда так надолго один еще не оставался, вот и занимался помаленьку». «Ничего себе помаленьку!» «В одиночку такой ремонт забабахал!» пусть только косметический, но все же. А потом Роза пекла душистые пироги, и мы, собравшись за одним столом, смеясь и перебивая друг друга, пересказывали Никитке нашу первую неделю в Магической Академии Наук. А когда кот иронично поправлял наше повествование, вообще от смеха чуть не падали под стол. Теперь, когда эта тяжелейшая неделя уже прожита, все казалось таким простым и понятным. Убрав остатки ужина, постелила Розе на удобном мягком диване в гостиной. Никита ушел в свою комнату, а Матвей вольготно разместился на моей кровати, заняв большую ее половину. Не спится. Потихоньку проскользнула на кухню, прихватив несколько листов бумаги и карандаш. По памяти сделала с десяток набросков дамского белья, повторяя те, что уже рисовала для мадам Бьянки. Затем сделала еще пару новых набросков в двойном экземпляре. Отложив несколько рисунков в сторону, завтра отправлю мадам, она ведь просила новые идеи, Остальное сложила в большой конверт из плотной бумаги. Широко зевнув, поняла, пора на боковую. Убавив свет магического светильника, заглянула в комнату Никиты, поправила съехавшее на бок одеяло. Братишка во сне выглядел намного моложе своих лет. Совсем еще ребенок по меркам моего мира, а здесь уже самостоятельный мужчина. Заметила на прикроватной тумбочке открытую книгу. Поднесла ее ближе к свету и прочла. Франсуаза присела перед ним в глубоком реверансе, склонив свою хорошенькую белокурую головку. Сердце Ричарда забилось сильнее. Он взял маленькую хрупкую ладошку барышни и поднёс к своим губам. Франсуаза порывисто вздохнула, глядя на него огромными синими глазами. «Да это же обычный дамский роман. Теперь понятно, откуда Никитка нахватался галантных манер. Ну и пусть себе читает главное, что на пользу». Я потихоньку положила книгу на место и вышла, прикрыв дверь. Издали глянула на спящую Розальву. Отчаянно зевая, направилась в свою спальню. Место на кровати пришлось отвоевывать. Всегда удивляюсь, как, вроде бы не очень большой кот, умудряется занять своей тушкой всё спальное место. Юркнула под нагретое пушистиком одеяло, блаженно закрывая глаза. Проснулась от чудесного аромата кофе. Накинув свободное домашнее платье, кое-как пригладила волосы и, жмурясь, протопала на кухню. Оказалось, все уже встали, ждали только меня. Роза шустро выложила на большое блюдо пышные оладушки. Никита добавил пару вазочек с вареньем и взялся наливать чай. Они слаженно в четыре руки накрывали на стол. Мы с котом только успевали следить за мелькавшими над столом тарелками и бокалами. В очередной раз подумала, что кухня — «Это не мое. Я так не смогу». После вкусного завтрака Дека тянула полежать немножко кверху пузиком. Но дела не ждут. Я еще накануне передала Матвею наш разговор с магистром Делин с советом о том, что нужно отнести свои наработки в патентное бюро. Матвей ответил, «Гномий банк лучший в мире. Советую положить туда и оставшиеся золотые монеты». Гномы очень дорожат честным именем своего рода. Лучше всех разбираются в торговле и во всем, что связано с деньгами. Они очень любят новинки, поэтому и открыли патентное бюро. За небольшой процент, ты можешь быть уверена, твое изобретение не украдут и не присвоят. В этом деле у гномов практически монополия. потому как они чуют все прибыльные дела. К тому же, если что-то пойдет не так, мы вправе потребовать свои деньги назад. За это отвечает весь род, поэтому-то конкуренцию гномам никто не может составить. И сейчас я намерена отправиться в гномий банк. Никита пошел запрягать Зорьку в карету. Роза напросилась с ним, прихватив пару румяных яблок для лошадки. Я переоделась для выхода в город в более удобную и тёплую одежду. Сунула за пазуху кошель с остатком золотых монет. Прихватила подготовленный вечером конверт с набросками белья. Образцы крема и листок с описанием его состава тоже положила в конверт к наброскам. Всё, я готова. Гномий банк был похож на небольшую неприступную крепость. Он был капитально отстроен из больших серых гранитных блоков. Глядя на него, становилось понятно — Гномы обосновались здесь прочно и надолго. Подойдя ближе, заметила узор из золотистых символов, украшавших стены. Видимо, защитное заклинание. Единственную кованую дверь, словно статуи, вытесанные из камня, охраняли два гнома в строгой кожаной форме. В банк пошла только я и кот. Розу с Никитой отправили гулять по городу. Потихоньку сунула парню несколько мелких монет, посоветовав поухаживать за девушкой. Условились встретиться здесь же через пару часов. Проводив сладкую парочку, вместе с котом подошли к двери банка. Стоявшие статуями охранники отмерли. Нас попросили немного постоять, не шевелясь. Один из гномов достал артефакт в виде звезды. Сначала с ним он обошел вокруг меня, затем вокруг Матвея. Посмотрев на светящуюся зеленым светом звезду, он кивнул своему напарнику... Тот молча открыл нам огромной толщины дверь. Внутренняя часть банка похожа на рукотворную пещеру. Все из камня. Стены, массивные колонны, мозаичный пол, сложенный из разноцветного мрамора. Повсюду статуи гномов, настолько искусно вырезанные из камня, что казалось, вот-вот спрыгнут с пьедесталов и отправятся по своим делам. Гномы, как известно, лучшие мастера по камню. Да и жить они привыкли в пещерах, поэтому я не особо удивилась увиденному. К нам спешил молодой гном с совсем еще небольшой рыжей бородкой, одетый в изысканный камзол. «Что угодно, достопочтенные госпоже? Молодой превратник склонил голову, словно приветствуя самых дорогих гостей. «Сервис, однако!» «Госпоже, угодно открыть счет и зарегистрировать несколько патентов!» — важно произнес Матвей, выступая вперед. Гном с уважением посмотрел на кота, затем на меня и, снова склонившись в поклоне, произнес «Прошу следовать за мной». Пройдя через огромный каменный зал, привратник привел нас к одной из дверей в длинном коридоре. С очередным поклоном он пригласил нас внутрь, бесшумно закрыв за нами дверь. За дверью оказался кабинет обычного банковского клерка. За добротным каменным столом восседал гном постарше. Мне предложили сесть в удобное кресло с высокой спинкой. Кот запрыгнул ко мне на колени и вальяжно там разлёгся. «Чем могу служить достопочтенной госпоже?» Поприветствовав меня кивком головы, спросил этот банковский служащий. «Я хотела бы открыть счёт и запатентовать пару своих идей». Выложила на стол кошель с золотыми монетами. Гном высыпал содержимое на стол. Внимательно пересчитал блестящие кругляшки, затем неспешно осмотрел каждый из них. Достал несколько бланков. «Как я могу к вам обращаться, достопочтенная госпожа?» «Марина Соколова из Дальних Луговиц», — представилась я. Гном неспешно заполнил несколько бланков с гербовой печатью. Затем, сняв с шеи ключ, открыл им ящик стола и взял оттуда небольшую шкатулку. Из нее достал небольшую звездочку, похожую на ту, которая нас проверяли перед входом в банк. «Для заключения сделки нужна капля вашей крови, госпожа». Гном нажал на один из лучей звезды. Из серединки артефакта показалась небольшая острая игла. Кот успокаивающе положил лапу мне на руку. Значит, все идет как надо. Я без колебания наколола иглой один из пальцев, выдавив на звездочку каплю своей крови. Звезда замерцала серебристым цветом. Гном с уважением посмотрел на меня. «А теперь ключ от вашего счета. Протяните руку ладонью вверх». Я, не задумываясь, протянула свою ладошку, Гном шлёпнул по ней серебристой звёздочкой. На ладони на пару секунд проявился её отпечаток, быстро впитываясь в кожу. Теперь, госпожа Марена, в любом отделении гномьего банка вы сможете беспрепятственно снять или положить деньги, а также узнать о их количестве. Серебряная звёздочка отправилась в другую шкатулку, золотые монеты — в третью, всё это закрыто под ключ. А теперь займёмся вашим патентом. Я открыла конверт и выложила листок с рецептом моего крема Чармали, а также баночку с образцом. Гном взял в одну руку баночку, в другую — исписанный листок, затем, словно принюхиваясь, осмотрел их. Все это происходило очень медленно, я даже дыхание затаила. «Годится. Три процента с продаж». «Три процента совсем немного за такие услуги». Я согласно кивнула. Появился очередной ключ и очередная шкатулка, в которую отправились крем и его рецепт, а также заполненный бланк, на который гном попросил положить мою ладонь. На бланке отпечаталась серебристая звёздочка. Договор скреплён. Сведения об этом отпечатались на вашем ключе от счёта. Я положила на каменный стол конверт с набросками дамского белья. Теперь гном не только принюхивался к рисункам, но и внимательно их рассматривал. «Ну да, рисую я неплохо. Рисунки получились довольно реалистичными, ведь бельё я рисовала вместе с моделями, на которые оно надето». Гном продолжал бросать на меня заинтересованные взгляды поверх листков с набросками. Я же сидела с невозмутимым видом, стараясь не выдать своего волнения. «Принимается. Один процент с продаж». Процедура с доставанием ключа, заполнением бланков и печатью повторилась. «Теперь я владелица счёта в гномьем банке. А в руках у меня два договора на патент крема и изысканного дамского белья. С этого момента доход от их производства будет принадлежать только мне, за исключением процента, указанного в договоре, отходящего банку, который будет контролировать, чтобы никто другой не посмел производить все это без моего на то позволения. Расторопный молодой привратник проводил нас на выход, не забывая кланяться. Наконец, мы покинули каменное здание, которое незримо давило на плечи. С удовольствием шагнула на улицу под яркое осеннее солнышко. Никита и Розальва прогуливались неподалеку, благо погода стояла отличная. Осеннее солнышко пригревало, чистое небо с небольшими облачками обещали отличный теплый день. Оказалось, мы пробыли в гномьем банке намного больше оговоренного времени. Гномы никуда не торопятся и привыкли делать все обстоятельно. Недаром так ценятся вещи, произведенные этим народом. Я вспомнила чудесное гномье седло на своей метле. Никита с Розой, похоже, отлично провели время. Это видно по их разрумянившимся довольным мордашкам. Мне тоже очень хотелось посмотреть город, но дела штопых. Вернувшись домой, ребята вдвоем отправились готовить обед. Кот занял полюбившееся ему место поближе к камину. Я, переодевшись в рабочую одежду, отправилась в лабораторию аптеки, куда Никита перенес все закупленные нами травки и другие ингредиенты для моих будущих зелий. Глубоко вдохнула пряный запах трав, поставила свой котелок на магическую грелку и с удовольствием занялась тем, что мне нравится больше всего — приготовлением зелий, эликсиров, настоек и мазей. От этого занятия меня через несколько часов с трудом оторвала Розочка, буквально силой заставив пойти обедать. А обед они приготовили просто праздничный. Румяная картошечка, запеченная курочка, салат из поздних свежих овощей. На десерт ароматные булочки с яблочной начинкой. Вкуснота! Смотрела на светящихся вокруг Никиту и Розу, старающихся накормить меня повкуснее, подсовывающих самые румяные кусочки. Думала про себя. Какие они оба хозяйственные. Все у них так ладно и спора получается. Матвей, поймав мой взгляд, вдруг хитро подмигнул и, умыв лапой мордаху, опять отправился к камину. С наступлением холодов Пушистик любил расположиться, где потеплее. «Спасибо! Давно так вкусно не ела! Роза, у тебя талант к готовке! Так сразу и не скажешь, что ты боевая ведьмочка!» С улыбкой поблагодарила я подружку. Но, думаю, она хотела удивить своими талантами не только меня. «Я до вечера в лабораторию, нужно много успеть, а вы отдыхайте», сказала я, вставая из-за стола. «Давай я тебе помогу, могу смешивать простенькие зелья», вызвалась Роза. Оставив Никиту убрать со стола, мы вдвоем с Розой отправились в лабораторию. Моя добровольная помощница взялась смешивать простые сборы, помогающие от простуды, головной и зубной боли. Она тщательно вымеряла на небольших аптекарских весах, оставшихся мне в наследство от прежней хозяйки, травы и смешивала в нужной пропорции. Вскоре пришел Никита и предложил свою помощь, заскучав в одиночестве. Выдала ему мраморную ступку с пестиком, попросив перемалывать в порошок приготовленные розой травяные сборы. Попутно вслух называла травы. Рассказывала, где и как их можно применить. «Пусть учится. Пока я в Академии, торговля в аптеке ляжет целиком на его плечи. Я при всем желании не смогу быть сразу в двух местах, а деньги зарабатывать нам нужно. У нас вон Зорька и Матвей на попечении. Все любят вкусно поесть и мягко поспать, особенно последний. Готовые порошки передавались мне, а уж я вливала в них крупицы своей колдовской силы. Подпитанные, а лучше сказать, напитанные под завязку магией, Лекарства превращались в волшебное чудотворное зелье. Благодаря помощи друзей у нас образовался настоящий конвейер. Работа спорилась. К ужину мы успели сделать намного больше, чем планировала. После ужина вспомнили про ягоды-красиники. Снова отправились в лабораторию и сделали из них вытяжку, оставив до утра настаиваться. Очень плодотворный сегодня день. Правда, устала сильно. Сказывается почти бессонная прошлая ночь. Подёбывая в ладошку, сказала ребятам, что пошла спать, попросив Никиту принести утром в лабораторию пару десятков поленьев. Нужно их зачаровать на долгое горение. Привезённые из дома уже заканчиваются. Надо пополнить запасы. Ведь одно такое зачарованное полено горит двое суток, значительная экономия наши затраты на дрова. И как я забыла про это моё изобретение, направляясь в гномий банк. Нужно запатентовать это колдовское плетение, ведь оно может намного облегчить жизнь жителям страны и облегчить хозяйственные заботы. С этими приятными думами я сладко заснула. Весь следующий день снова провела в лаборатории, выходя оттуда только перекусить. Сегодня я работала одна, готовила свой чудодейственный крем. Мне никто не должен мешать. Никита и Роза прекрасно проводили время в обществе друг друга. Вроде даже куда-то уходили. Кот весь день продрых у камина. Вечером вместе с Никитой составили список неотложных дел на следующую неделю. Ещё я вручила ему пару старых аптечных справочников, которые обнаружились в аптечном шкафу. Пусть читает на ночь, вместо дамских романов. Так незаметно прошли наши первые выходные. Сегодня выспимся и утречком спокойно поедем в академию. Если бы мы только знали, что нас ожидает утром.